Глава восьмая Но на этом заключения Натальи не закончились. Следующее утро принесло ей новый сюрприз. В Уткину лужу прикатило новое действующее лицо. Некая Милана, которая оказалась невесткой Бориса. И первым человеком, которому она кинулась, была Наталья. О смерти жениха Милана была еще не в курсе. О трагедии ей никто не сообщил, поэтому она была настроена очень враждебно и требовала своего назад. «Мне нужен Борис», — заявила она Наталье, застывшей от неожиданности. «Немедленно верни мне его». Наталья растерялась еще сильней. «Я... я не могу». Это привело Милану в настоящее иступление. Она кинулась на Наталью, вцепилась той в волосы и так дернула, что Наталья мигом лишилась большей части своего скальпа. Впрочем, как показало будущее, это была совсем небольшая плата за те новости, которые привезла ей Милана, но пока что до этого было еще далеко. Женщины сцепились друг с другом, причем Наталья просто вопила в голос, ей жалко было потерянных волос, а Милана орала со смыслом. «Я тебе покажу, не могу!» кричала она. Я не позволю такой дряни вроде тебя отбивать у меня мужика. Думаешь, ты ему нужна? Или думаешь, что Никитке ты была нужна? Шиш тебе, шиш с маслом. Деньги они твои хотели поиметь, наследство». Услышав, что кто-то надеялся с нее что-то поиметь, Наталья не выдержала и рассмеялась. Как не больно ей было от утраты волос, как не горела у нее на голове кожа, как не наливались кровью глубокие царапины, оставленные когтями Миланы на щеках и лбу, а смех все равно пробрал женщину. Услышав это раскатистое ха-ха-ха, Милана оторопела и ослабила хватку. А Наталья, высвободившись из цепких рук соперницы, хохотала от всей души. Настолько комичным ей показалось предположение, что кто-то мог обмануть ее, когда она сама кого хочешь обманет. «А ты не смейся, не смейся!» Уже значительно спокойней, но все так же злорадно произнесла Милана. Мужики уже целый план выработали, как им тебя обойти и все свои обиды и убытки компенсировать. Теперь Наталья стала слушать внимательнее. Очень уж заявление Миланы совпадало с ее собственными ощущениями. «Обмануть они тебя хотели!» очаровать, женить и объегорить. Сначала Никита поехал, не получилось у него, убили его. Тогда Борис эстафету принял. Сказал, что он... не он будет, если дело до конца не доведет. Очень уж его припекло, что ты, Наталья, у них с братом родительскую квартиру выманила. У Бориса на нее свои планы были. Он тебе этой потери не простил и не простит. Ты об этом даже и не мечтай. Так что все справедливо. Ты у них наследство украла, а они у тебя бы его выманили. А что, твое наследство много больше их будет, так это уж им вроде как бонус полагается». Вот оно что, неспроста ли хвостом перед ней братья, что-то им было от Натальи нужно, она это сразу поняла. Просто сначала-то она терялась в догадках и даже воображала, что ради ее сиятельной персоны и прекрасных глаз бились перед ней в муках любви эти двое. Но даже самомнению Натальи было не под силу представить себе такое, чтобы оба брата, долгое время хранивших глухую враждебность в отношении ее, вдруг разом взяли и воспылали страстью. Оба! Сразу! Но если дело было в деньгах, тогда все складывалось. Наталья и сама была способна ради получения прибыли пойти на любой обман. Так что и от других иного отношения не ожидала. «А что за наследство-то?» – с любопытством спросила она у Миланы, забыв и про скальп, и про зудящую на голове кожу. «Большое хоть? Огромное! А от кого? И почему я про него ничего не знаю? А Никитос с Бориской в курсе? Этого Милана не знала». Она лишь слышала, что сумма наследства была шестизначной и отнюдь не в рублях. «Ох ты ж!» – только и смогла выговорить пораженная Наталья. «Это получается, что я такая богачка?» И перед ее глазами замелькали прекрасные виды. Огромная ферма, породистые чистенькие козы. «Да что там козы, коровы!» Много-много породистых коровок, дающих по тридцать-сорок литров жирного и вкусного молока в день. И пахать теперь придется уже не самой Наталье, она наймет рабочих, доярок, трактористов, механизаторов. Да зачем ей эта возня с наемной рабочей силой? Теперь же любой труд можно автоматизировать». «С автоматами-то оно и легче, они интриги строить и сплетни за спиной у хозяйки распускать не станут». «Итак, прощай, жалкое подсобное хозяйство. Здравствуй, современная автоматизированная ферма!» «А ты мне решилось открыться», – внезапно спохватилась Наталья. «Получается, что ты все планы Бориса перечеркиваешь». «Ну и что? А мне наплевать. Может, я его люблю». Может, я не хочу, чтобы он на ком попала женился? На ком попала? Это на мне? Да, на тебе. Не бывать этому, не допущу». И Милана топнула ногой. Было ясно, что пойти на предательство интересов Бориса ее заставила жгучая ревность, буквально сводившая женщину с ума. Ничем иным ее поступок объяснить было нельзя. Значит, ты готова оставить Бориса нищим, лишь бы не отпустить его ко мне. Не был он никогда нищим. Всего у нас в достатке имелось. И не из-за любви к деньгам он к тебе поехал, а отомстить он тебе хотел. Он одну тебя винил во всех несчастьях, что с Никиткой приключилось. И из-за этой их родительской квартиры, деньги за которые ты у Никиты выманила, очень на тебя зол был. И уже совсем другим, усталым голосом Милана сказала. «Где он? Отдавай его мне». «Боюсь, что не могу», — сдерживая рвущееся из груди злорадство, произнесла Наталья. «У меня его нету. И вообще...» «Его нету больше нигде». «Как это нигде нету?» И тут Наталья почувствовала настоящий приступ торжества. «Пришел к ней праздник, воздаяние». Сейчас она отомстит этой наглой Милане за все, что та ей сделала. И за выдранные волосы, и за исцарапанную в кровь физиономию, а самое главное – за Бориса с Никиткой, которые оказались такими подлыми типами. «А вот нету его!» – выкрикнула Наталья и на всякий случай отпрыгнула к себе на участок, захлопнув между ними калитку. «Умер!» Но Милана не стала ругаться или грозить. Она стояла, опустив руки, и по ее лицу медленно катились слезы. «А я ведь чувствовала», — произнесла она, — «неспроста я к тебе с позаранку примчалась. Приснился мне Боря этой ночью. Такой печальный стоял, и холодом от него веяло, и Никита рядом с ним. Стоят, а с собой их вода течет. Я сразу поняла, что с Борей та же беда приключилась, что и с Никитой. «Значит, он тоже погиб? Как это произошло?» «Поезжай к следователю, он тебе все объяснит». Наталья была разочарована, что ей не удалось в достаточной степени больно уколоть Милану. «Ишь, сны ей вещи снятся, нашлась тут пророчица». «А ты разве не знаешь, как он умер?» – жалобно спросила у нее Милана. «Знаю, но с чего мне тебе помогать? Ты-то мне про мое наследство ничего рассказывать не хотела». «Я расскажу. Все, что знаю, расскажу». Так Наталья и стала обладательницей информации о том, ради чего двое братьев по очереди предприняли сватовство к ней. Впрочем, знала Милана не так уж и много. Я лишь слышала, как Боря с Никитой между собой обсуждали, кому из них первым ехать с тобой мириться. Жребий кинули, выпала Никите. Но он тогда Борису еще сказал, чтобы тот не волновался, что, мол, у него, то есть у Никиты, еще никогда с бамами осечки не случалось, если захочет, вмиг любой вернет, не то что тебя. Вот он гад ползучий, а про эту свою Лиду и не подумал. Лида к таким вещам спокойнее относится, нежели я. Если хочешь знать, то она сама Никиту отпустила и даже благословила тебя обмануть. Им деньги очень нужны. У Лиды ипотека взята, ее доходов не хватает. Для нее предложение Никиты – это шанс. Тем более все мы прекрасно знали, как Никита к тебе относится». «Как?» «Презирал он тебя всей душой. Ты же его с квартирой обманула, а для Никиты ложь – такое же предательство, как и измена. Не простил бы он тебя никогда». Лида – умная женщина. Она Никиту хорошо изучила и понимала, что ты, как соперница, ей не страшна. Вот отпустила. На мгновение у Натальи возникло стойкое желание прогнать эту мерзавку, которая сидит тут в ее доме и поливает его хозяйку грязью. Но потом Наталья взяла себя в руки. Милана была нынче единственным связующим звеном между Натальей и тем громадным наследством, ради которого двое принципиальных мужчин согласились на время побыть не такими уж и принципиальными. Значит, денег там было не просто много, а очень много, если уж даже Борис согласился поступить со своими драгоценными принципами. Если он пошел на сделку с гордостью, то Наталье и подавно нужно это сделать. И Наталья собрала всю свою волю в кулак и стала слушать дальше. Лида даже сама подталкивала Никиту к тебе, зато я активно возражала против участия Бориса в этой затее. Особенно жаркий спор у нас с Борисом разгорелся, когда мы узнали, что у Никиты ничего не получилось. Да и сам он погиб. Борис сразу же сказал, что поедет в Уткину лужу. Я просила его, умоляла, чтобы он не ехал. Чувствовала, что добром это не кончится. Но он такой упрямый. Сказал, что если раньше еще сомневался, то теперь просто обязан тебе отомстить по полной программе. Он ведь тебя в смерти Никиты винил. «Я тут ни при чем». Быстро отказалась Наталья. Кстати говоря, это и в полиции подтвердили. Никиту рослый человек убил, а во мне метр с кепкой. Ну, допустим, лично ты Никиту не убивала. Но Борис считал, что ты все равно, так или иначе, должна быть к этому убийству причастна. И поехал. Не смогла я его удержать. И тут же Наталья не отказалась себе в удовольствии немножечко подколоть Милану и заявила. Хотела бы удержать мужика, так удержала бы. Борису даже пришлось меня в квартире запереть. Я вчера весь день проплакала, а сегодня ночью сон этот нехороший увидела. К утру поняла, что нельзя дольше мешкать. Связала простыни и по ним вниз спустилась. Села за руль к тебе махнула. Отчаянная ты. У нас всего лишь второй этаж, да и не боялась я нисколько. Почему-то была уверена, что не разобьюсь. А с наследством-то что? С жадностью потропила ее Наталья. Откуда оно взялось? Это тебе лучше знать. Мне? Есть у тебя отец с матерью? Нету, растерянно отозвалась Наталья. Умерли давно. Свою маму я не помню, она умерла, когда я еще в школу ходила. Меня бабушка вырастила, папина мама. Так втроем мы жили, я, папа и бабушка. Папа 10 лет назад скончался, никакого наследства за ним не осталось. Наши квартиры и дача были на бабушку записаны. А когда бабушка умерла, то я все, чем она владела, получила. Но там немного было. Двухкомнатная брежневка и вот этот дачный участок. Который вы потом на деньги Никиты расширили, благоустроили, дом новый построили, сараи, и другие постройки завели тут животных. Что ты мне все время в лицо тычешь, что Никитке эти деньги выманила? Ну да, выманила. А зачем он сам таким дураком был? Доверял он тебе. Никита вообще людям доверял. Ну вот я его и проучила, чтобы не доверял так слепо. Другие бы меня за науку еще и поблагодарили, а ваша семейка на меня окрысилась. Хитрая ты, Наталья, всегда найдешь, как вывернуться. Ладно, дело давнее, не мне тебя судить. Тут и оно. Если кто и мог чего мне сказать, так это Никита. А кто мне наследство-то оставил? Какая-то женщина... Никита с Борисом друг с другом, когда об этом деле говорили, то все время «она из-за нее... женщина... имени не знаешь?» Милана покачала головой. «Ну, братья откуда-то про эту женщину узнали? Наследство-то мое, так?» «Да». «Так почему я про свое наследство ничего не знаю, а эти братцы-акробатцы, которых ухлопали, они знали? Кто им сообщил?» Как я понимаю, был какой-то документ. О чем документ? На чье имя? Содержание его знаешь? Смысл документа в том, что тебе переходит огромное богатство. Про этот документ стало известно какому-то старому другу твоей бабушки. Еще и друг бабушки появился. Час от часу не легче. И кто этот друг? Имени не знаю, а живет он в вашем поселке, в Уткиной луже. «Вот как!» – задумалась Наталья. «Интересно. Ну, допустим, а этот старый друг моей бабушки? Откуда узнал про наследство? Как адресованный мне документ попал в его руки? Этого я не знаю. Не спрашивай, ничего не скажу. Только этот человек сильно переживал, что ты все одна да одна. И когда про наследство узнал, сразу Никите позвонил». — Хоть и знал, что вы развелись, но надеялся, что деньги заставят Никиту к тебе вернуться. — Болван! — в сердцах воскликнула Наталья. — Этот человек — конченый дурак, и... и мне кажется, что я знаю, кто этот доброжелатель. Был у моей бабушки страстный вздыхатель. После смерти бабули взялся меня опекать. И с Никиткой они дружили, два сапога пара. Один недотепа, и другой пентюх. Им бы вдвоем жить, очень прекрасный союз бы у них получился. Прямо сейчас к нему и побегу, долго ждать не буду. А мне о тебе все в полиции подробно объяснят. Мне же не досуг с тобой дальше лясы точить. И Наталья буквально вытолкала Милану за ворота. Потом заперла калитку и побежала в сторону дома, где обитал старый приятель ее бабушки, дед Филимон. Никчемный бездельник, заядлый рыбак и пьяница. По дороге Наталья... Вся булькала и бурлила, возмущение буквально переливалось в ней через край. «Ну, дед Филя, попадешься ты мне! Так бы и плюнула в твою грязную харю!» Негодовала Наталья по одной простой причине. Ее возмущало, почему ее, обладательницу огромного наследства, дед Филимон в известность не поставил. А вот ее бывшему мужу Прохвосту тут же стуканул, ну и братцу его тоже. Уже не в долю ли старик решил с братцами вступить? Мол, я вам информацию, а вы мне денежек чуток. И ведь могло получиться. Если бы я была поглупее, то расслабила бы уши, позволила бы на них лапши навешать. Была бы дурочка, поверила бы, что Никитос с Бориской меня искренне замуж зовут. Глядишь, еще исходила бы за одного или за другого. И потом все, прощай наследство. Меня бы прикончили или куда-нибудь спровадили, а денежки бы себе загробастали». Лично сама Наталья именно так бы и поступила, дойди до нее слух о том, что у кого-то из ее знакомых завелось сказочно много денег. Но ну, может, ей бы и не удалось провернуть аферу замужеством, но она бы очень для этого постаралась. И сейчас она не осуждала Никиту с Борисом. Напротив, она хорошо понимала их поведение и где-то его даже одобряла. Единственное, что ей было совершенно непонятно, Это зачем Филимон начал играть против нее? Но тут как-то вспомнились все недавние разговоры деда Филимона о том, что не дело этой молодой женщине быть одной, что для женского счастья и здоровья нужно, чтобы у бабы был свой собственный мужик. Интересовался Филимон и тем, согласилась бы Наталья принять обратно своего бывшего мужа, не скучает ли о нем. И постепенно... Быстрый бег Натальи стал замедляться, а гнев ее начал остывать. И под конец Наталья не выдержала и засмеялась. «Ах, Филя, Филя, старый ты дурак и добряк! Поняла я, что не против меня ты играл, а за меня. Небось вообразил себе, что мне без мужа хана, вот и наплел Никитис три короба. Придумал историю о моем наследстве, а эти двое и поверили, что я теперь сказочная богачка». Поверили и загорелись желанием меня немножечко пощипать, вернуть себе, так сказать, кровно нажитое и мною отнятое. И Наталья совсем уже смирила шаг. Ее охватило страшное разочарование. Не было никакого богатства. Дед Филимон все придумал, чтобы поймать Никитку в своей сети и вернуть его в семью к Наталье. Все-таки и дед Филя был опытный рыбак, он знал, чтобы поймать рыбу, нужно кинуть ей наживку. Это байка про наследство, которое якобы получила Наталья и стала такой наживкой для Никиты. Наталья даже передумала идти к Филимону, потому что теперь все произошедшее предстало перед ней, как она думала в истинном свете, и ее огромное наследство являлось всего-навсего фантазией старого выдумщика. Назад она не повернула просто потому, что уже почти пришла. А раз уж пришла, то хотела поговорить со стариком насчет его выдумки. «Дед Филя, он такой, и словечко не скажет, чтобы не приврать. Никита этого мог и не знать, а я-то хорошо знаю». Единственное, что немного смущало Наталью, это почему Борис повелся на выдумку Филимона. В том, что старик все наследствии наследстве выдумал, Наталья даже не сомневалась». Будь в их семье человек, способный оставить такое громадное наследство, то бабушка бы уже ее предупредила. Бабушка обожала свою единственную внучку. И кроме всего прочего, бабушка была человеком очень рачительным, знающим цену деньгам. Она бы ни за что не упустила из виду такого выгодного родственника. Бабушка даже с теми ее знакомыми заставляла меня общаться и быть с ними любезной, от кого хоть какая-то выгода могла быть. А уж чтобы она прошляпила такого богатенького родича, невозможно поверить. В том, что Филимон богатого родича и наследство придумал, сомневаться не приходилось. Но почему Борис так охотно поверил в эту ложь? Ладно, Никита, тот дурачок и простачок, его даже я сумела обмануть. Он мог и на слово деду Филимону поверить. Но Борис-то как повелся! Он же совсем из другого теста слеплен. Он и Никиту отговаривал квартиру продавать и в стройку на моем участке вкладываться. Понимал, что я могу Никитку кинуть, справки про меня наводил, про первого моего мужа все раскопал, серьезно к делу подошел. Тот факт, что Никита брата не послушался, а сделал, как я его просила, так это к сегодняшнему делу не относится. Любил он меня тогда». Никита мог пойти на поводу у страстей, но Борис никогда бы не примчался ко мне свататься, не будь он точно уверен в том, что я скоро стану обладательницей больших денег. Так как же Филимону удалось одурачить еще и Бориса? Об этом со стариком тоже стоило поговорить. И Наталья уверенно вбежала на крыльцо и потянула входную дверь рукой. Что такое? К ее немалому изумлению дверь оказалась заперта. На памяти Натальи такого еще не случалось. Бедный дед Филимон жил настолько открыто, что даже не имел вокруг своего участка забора. И дверь в дом он никогда не запирал, говоря, что если какому-то человеку понадобится что-то из его запасов, то он всегда рад поделиться с тем, кому эта вещь нужнее. Справедливости ради надо сказать, что обстановка в его доме была настолько спартанской, что ни разу еще ворам не довелось поживиться за его счет. И даже напротив был случай, когда заглянувшие на огонек домушники, видимо, из жалости оставили деду чекушку с закусью и сколько-то там рублей на обзаведение. Деньги Филимон счастливо пропил, а всем стал рассказывать, какие хорошие люди промышляют у них в округе. Так и повелось с тех пор. Все стали тащить к деду Филимону на участок разное барахло. Много раз в его отсутствии неизвестные дарители – Приносили к нему старые доски, мебель, плетенные венские стулья с поломанными ножками, круглые столы с выщербленными столешницами, старомодные плотяные шкафы с зеркальными дверцами и диваны всех форм и расцветок. В запущенном огороде также внезапно появлялись зонтики, которые используют в летних кафе. И даже вырастали, словно бы из-под земли, списанный и пришедший в негодность Торговые палатки. Прикатили Филимону и две ржавые машины, три мопеда и невероятное количество велосипедов, самокатов и украденных из магазинов самообслуживания металлических тележек с колесиками. Филимон все принимал с благодарностью, ничего не выкидывал, так что постепенно его участок приобретал сходство то ли со свалкой, то ли с музеем под открытым небом. Филимон с радостью раздавал бы все, что у него имелось, но желающих на все эти раритеты почему-то не находилось. Более того, вещи все пребывали и пребывали, места уже не находилось, и они ютились, громоздясь где-то вторым, а кое-где и третьим рядом. И вот сейчас, стоя посредине этого хаоса, Наталья громко звала хозяина. «Филимон! Дед Филя! Утро на дворе! Открывай!» Но никакого ответа не последовало. Это было вдвойне странно, потому что даже пьяный дед Филя спал очень чутко и уже давно должен был наорать на Наталью и кинуть в окошко какую-нибудь ерунду. Старый ботинок, пустую бутылку или даже кастрюльку. Но из окна ничего не вылетело. Сам дед Филя не ругался. И постепенно в душу к Наталье стали закрадываться нехорошие мысли. Даже уезжая в город за пенсией, дед Филимон оставлял дом нараспашку, утверждая, что никогда не знаешь, что и кому может в нем пригодиться. А в город он ездил каждый месяц, потому что признавал только наличные, принципиально отказываясь от электронных карт и обрекая этим себя на дополнительные трудности. «Переведи ты себе уже пенсию на карту», – утвердили ему все вокруг. «В нашем магазине их всегда принимают, проблем нету». Нет, Филимон об этом и слышать не хотел. «Проблемы как раз будут у тех, кто пользуется этим дьявольским изобретением. Куда уж дальше?» – возмущался он. «Сначала люди от золота серебра и той же меди, которую хоть что-то достоит, при расчетах отказались, никчемными бумажками стали друг дружку одаривать. Мол, я тебе доверяю, возьми бумажку, и в ответ у меня тоже бумажку возьми». Только так теперь получается, что одни бумажки дают, а другие за эти бумажки золото, газ и железо продают. Паспорта зачем-то ввели, каждого человека при этом сосчитали. Зачем это было нужно? А все для того же, чтобы постепенно петлю потуже затянуть и тотальный контроль над всем человечеством установить. Теперь карты эти с чипом всем подряд суют, чтобы знать, кто и что купил, куда поехал, где остановился. Говорят, скоро и в паспортах такой же чип стоять будет а потом и на руку или чело печать положат. Печать – тот же чип, только маленький. Каждого из нас к этому чипу привяжут, и все про всех знать будут. Что ж тут плохого? Напротив, очень хорошо получится. Может, кому-то и хорошо, а я так и не хочу жить. Почему смеялись над дедом Фили его друзья? Подозрительные делишки какие-то крутишь. Боишься, что про них известно станет. Но тот шутливого тона поддерживать не желал и отвечал вполне сурово. «Мои грехи – это только между мной и Богом. Если Он сочтет, что нужно меня за что-то наказать, то так и сделает. Только Он так уж и делает, и не только меня, а всех нас. И это нам еще мало, дальше хуже будет. Дождемся, что болезни, голод и войны, посланные людям за грехи их, столько народ выкосят, что останется нас такое ничтожное число, Что увидев след человеческий на земле, человек будет целовать его и плакать. От чего же плакать-то? От одиночества, дуря твоя башка. Так дед Филимон пророчествовал после выпитых им ноль пяти закуской. Если принимал на грудь больше, то пророчества его и вовсе обретали жуткие и кровавые подробности, послушать которые избегались многие. Особо впечатлительных приходилось потом откачивать, так что слава за Филимоном шла недобрая. И откровенно говоря, Наталья никогда не понимала, зачем ее бабушка привечает у себя в доме этого старого сумасброда.